Любовь к просвещению, религия, всё это только орудие для того, чтобы успеть. По его взглядам на дамскую беседку он смотрел прямо на неё, но не узнавал жены в море кисей, тюля, лент, волос и зонтиков. Она поняла, что он искал её, но она нарочно не замечала его. "Алексей Александрович!" закричала ему княгиня Бетси.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 И в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучилась страхом за Вронского, но ещё более мучилась неумолкавшим ей казалось звукам тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями. Я дурная женщина. Я погибшая женщина, думала она, но я не люблю лгать. Я не переношу лжи о его мужа. Пища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 Алексей Александрович видел, что Анна даже не заметила этого и с трудом поняла, о чём заговорили вокруг неё. Но он всё чаще и чаще и с большим упорством вглядывался в неё. Анна, вся поглощённая зрелищем скакавшего вронского, почувствовала сбоку устремлённый на себя взгляд холодных глаз своего мужа. Она оглянулась на мгновение,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 которая ещё более увеличилась тем, что государь был недоволен